Глава 18. Хэштег «Никаких оттенков серого». Осень 2017. Ого-го, время жить-то! Вышло время, мужики! Время, бля, вышло! Хейли подумывала подать в Netflix проект мощного навороченного телесериала на эту тему. Чего ж не подать? Мир перевернулся с ног на голову. Кто б мог ожидать такое? Никто! Внезапно мужчины, к которым всю жизнь приходилось притираться, попали под раздачу. Задумались о своем поведении. Пересмотрели свои привилегии. Актеры, продюсеры, режиссеры – все сделались такие нервные. И произошло это буквально в одночасье. Вернулись вечером домой в развалочку из своего мира власти и вседозволенности «За здорово живешь» с привычной своей борзотой, а тут бум – «Рухнул Харви Вайнштейн, и наутро все они уже двигались, крадучись, высматривая репортеров у себя за плечом, поглядывали в интернет, проверить, не внесли ли в черные списки и их». Рылись в старых воспоминаниях и раздумывали, не придаст ли какая-нибудь коллега радикально новый оттенок давно задвинутому неприятному инциденту, который мог бы показаться несколько мутным, если посмотреть на него под определенным углом. Добро пожаловать в мир уязвимости, мужики. У женщин вдруг появилась какая-никакая сила. Голова пошла кругом. И когда группа старших женщин, работающих в кино и театре, обратилась к Хейли за подписью под декларацией о намерениях по вопросу повсеместных домогательств и вседозволенности в британской индустрии развлечений, о которых, если верить этой группе, знали все и от начала времен, Хейли с готовностью согласилась. Был подготовлен радикальный набор рекомендаций по безопасности труда в театре, кино и на телевидении. Заявленная цель рекомендаций — обеспечить безопасное рабочее пространство во всех областях отрасли, чтобы дерзкие, неистовые и бесстрашные творцы могли продолжать экспериментировать Раздвигать границы и излагать свои радикальные, освобождающие истории, получая при этом стопроцентную защищенность, заботу и удобство. Весь этот документ получил название «Никаких оттенков серого». Как раз навстречу, устроенной для медиа и посвященной этой смелой новой инициативе, Хейли попала в заложники к Фортуне. Во время круглого стола, последовавшего за фотосессией и вживую транслировавшегося в сеть, Хейли заявила, что целиком и полностью убеждена. Внятное и недвусмысленное согласие в любых обстоятельствах всегда в индустрии развлечений вопрос самый острый. Даже если это просто поцелуй, сказала она. Это никогда не просто поцелуй. Нет никаких оттенков серого. Она действительно в это верила. Еще будет время разобраться с нюансами Потом, а сейчас революция В революции же надо прочерчивать линии фронта В головокружительном воодушевлении тех поразительных дней Хейли, как и многие другие, убедила себя, что это законно Отбросить любые представления о соразмерности и контексте Ради общенационального обсуждения, которое необходимо провести Будь здоров, какое мощное переключение скоростей, поездка неизбежно выдастся лихая. Апогеем того буйного года стала церемония вручения премии развлекательных искусств в Великобритании на электризованный вечер, ради которого все оделись в черное и в белое как и было прошено, отчетливо заявив этой ошеломительно-блистательной и умной заразительной метафорой, что где-где, а в британском кино и на телевидении никаких оттенков серого нет. Вот уж вечер так вечер выдался. Хейли, заявленная в номинации «Лучшая реалити-программа», уловила в зале новый дух. Шампанское, потребляемое в теплом свечении всеобщей праведности, показалось вдруг еще более пузыристым. Подносики с закусками, которые таскали по залу почти сплошь шикарные юные безработные актрисы в крошечных черно-белых платьицах, словно бы сделались даже вкуснее от осознания уевших, что вечер церемонии в кои-то веки создает нечто по-настоящему важное. Никаких привычных для красной ковровой дорожки пересудов о дизайнерских платьях. Вместо них прозвучало несколько неистовых, сильных и бесстрашных заявлений о неистовости, силе и бесстрашии. Сверкающие вручители и мужчины, и женщины отказались от своих обычных умильных представлений победителей в пользу ехидно-задорных комментариев о недостатке полового и расового разнообразия среди номинированных. Все эти замечания встречала радушными, сочувственными аплодисментами публика, собранная из представителей ремесла, вся украшенная изящными декоративными булавками и значками. Хэштег «Никаких оттенков серого». Мужчины-победители поголовно держались робко и самоуничижительно, рассуждали о том, что это эпоха, как никакая другая, ставит их на место, но при этом она же и самая вдохновенная из всех, какие они знавали в профессии, а в интервью после вручения старательно избегали вопросов о том, сколько они зарабатывают по сравнению со своими партнершами по съемкам. Женщины-победительницы в своих сказочных платьях, в которых у дам помоложе верхняя часть обычно сводилась к паре бретелек, не более, делали пылкие заявления о необходимости меньшей сексуализации молодых женщин на экране. Сама Хейли, взойдя на сцену и держа в руках гонг за лучшую реалити-программу, в своем призыве к оружию оказалась особенно пылкой. «Никаких оттенков серого!» — выкрикнула она, размахивая наградой. «Никаких оттенков серого!» Взять одновременно и профессиональную, и нравственную высоту сочетание «редкое» и «пьянящее», и Хейли почувствовала себя царем горы. Но теперь... Теперь это несколько лет спустя. И всего одним огнеопасным постом растерженная недомодель и инфлюенсер, влиятельное лицо Инстаграма из Эссекса, мощно испоганила Хейли всю малину. Потому что выяснилось, на острове любви при всех тамошних бронзовых телах, золотых бикини, синих небесах, зеленых холмах и ярко-розовых коктейлях все исключительно оттенков этого блядского серого. Как сериал, опирающийся целиком и полностью на флирт, сплетни, вероломство, слепую влюбленность, предательство, компромисс, постоянную неопределенность и, поверх всего прочего, хэ хэштег «Динамо» может быть каким бы то ни было иным? «Это же просто, блять поцелуй!» — сказала Хейли, в который раз вглядываясь в застывшее на экране изображение Кёрта и Джимаймы, Оба почти полностью обнажены, губы к губам. — Поцелуй? Никогда не просто поцелуй, — весело напомнил ей годник.